Эти самые листья желтели, краснели и время от времени слетали на землю, словно расшитые золотом и багрецом царские покрывала. Долго не спешен был их полет, а по очертаниям походили они на листья ясеня, хоть попадались и дубовые. — Ничего себе, — решил жихарь. Там, где сходились к стволу два корня,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 Но и он, серый и грязный, глядел совершенно равнодушно. Ведь если рядом никто, так на него и бросаться незачем. Да оно, поди, и невкусное — никто. Богатырь миновал дракона и увидел стволы малых деревьев. Стволы двигались, покрыты они были не корой, а рыжими иглами шерсти и заканчивались копытами. каждая смельничный жорнов.